12.3. Виза. Чтобы получить визу в Россию, вы должны прийти в посольство с паспортом и фотографией, на которой вы не улыбаетесь, а смотрите в камеру с серьезным выражением лица. Снимку должно быть не больше 6 месяцев. Я так и поступил, сделал серьезную фотографию и принес. На фотографиях, кстати, я почти никогда не улыбаюсь. Через несколько дней мне сообщили, что с фотографией возникла проблема. Такое же фото было вклеено в мой паспорт в 2019 году. Речь шла о снимке четырехлетней давности, когда я весил на 15 килограммов больше. На нем я был в синей рубашке с воротником, тогда как на новой фотографии — в синей рубашке без воротника. Но в посольстве сказали, что дело не только в этом. Нужно также внести кое-какие уточнения в приглашение, присланное мне из музея Ахматовой. Они не указали «мой пол», надо обязательно добавить «пол». Я написал в музее Ахматовой и попросил написать в приглашении «пол мужской». Фотографию в синей рубашке я тоже переделал. Когда я иду фотографироваться для российского посольства, всегда называю «синюю рубашку» хотя обычно я их не ношу.